Человек этот привез план наступления и заявляет, что разгромить Сунь Цуаня совсем нетрудно. Напоследок Цао Сю просил прислать ему войско. Цао Жуй развернул план нападения на земли У и подозвал Сыма И. «В этом плане действительно много разумного», — промолвил Сыма И. «Восточное У можно разгромить. Разрешите мне повести войско и помочь Цао-сю». «В восточном У люди непостоянны», — сказал военачальник дзя -куй. «Доверять им нельзя. Джоу-фан очень умен и вряд ли так просто покориться». «Возможно, и прав», — промолвил сы — «но нельзя упускать такой удобный случай». «Сыма И пойдет на помощь Цао вместе с Дзякуем», — изрек государь. Вскоре огромная армия цаосю выступила к Ванчену. Дзякуй во главе передового отряда вместе с военачальником Манчуном и дунхуаньским правителем худжи направился к Янчену, а оттуда на Дунгвань. Сыма И повел войско на Дзянлин. В это время Сунь Цуань, государь восточного У, созвал в Учане Большой Совет и обратился к чиновникам с такими словами. «Оянский правитель Джоу Фан извещает нас о том, что Цао Сю собирается вторгнуться в наши владения Джоу Фан решил пойти на хитрость и вступил с Цао Сю в переговоры на семи условиях, но как только Цао Сю перейдет нашу границу, Джоу Фан – Захватят его в плен. Вейские войска уже начали наступление. По совету Гуюна Сунь Цуань повелел вызвать Лу Сюня, пожаловал ему высокое военное звание и вручил бунчук и секиру, поставил во главе своего войска. Помощниками Лу Сюня были назначены храбры джухуань и полководец Умиротворитель Юга Цуань Цун. При этом Джунхуань получил звание командующего левой руки, а Цуань Цзун — командующего правой руки. Лу Сюнь приказал Джугэ Цзиню охранять Цзянлин от нападения Сыма И и закрыть движение по всем дорогам. Когда войско Цао Сю подошло к Вань Джоу Фан выехал навстречу и явился в шатер Цао Сю. Тот обратился к нему с такими словами — Я получил ваше письмо и семь условий. Ваши предложения весьма разумны, и я доложил о них сыну неба. Государь разрешил мне выступить в поход. Если я овладею землями Дзяндуна, немалая заслуга в этом будет принадлежать вам. Вас считают человеком хитрым, но мне хочется верить, что это не так. Я знаю, что вы меня не обманете». Джоу Фан притворился глубоко оскорбленным и заплакал. Потом выхватил висевшую пояса меч и хотел себя заколоть. «Я пошутил!» — стал успокаивать его Цао Сю. «Не обижайтесь!» Тогда Джоу Фан, отсек мечом клок волос и, бросив его на землю, воскликнул. «С чистым сердцем я ждал вас, а вы шутите! На этой пряди волос, дарованных мне родителями, клянусь вам...» «В своей верности!» Как только Джоу Фан удалился, доложили о прибытии полководца Дзя Куя. «Я слышал, что Джоу Фан на своих волосах поклялся вам в верности», произнес Дзя Куй. «Не верьте ему!» «Что ты клевещешь?» — разгневался Цао Сю. «Я готовлюсь к походу, а ты подрываешь дух моих воинов!» Цао Сю отстранил Дзя Куя от должности — оставил его в лагере, а сам повел армию на Дунгвань. Когда Джоу Фану стало известно, что Дзякуй отстранен от должности, он обрадовался. «Небо не спослало мне удачу. Послушайся Цао-сю разгром был бы неминуем». Джоу Фан послал гонца оповестить об этом Лусюне. Лусюнь сразу же созвал военачальников и отдал приказ часть войск оставить в засаде по дороге к Шитину, остальным выйти к самому городу, построиться на равнине в боевые порядки и ожидать подхода вейской армии. Назначив Сюйшена начальником передового отряда, Лусюнь приказал выступить в поход. По совету Джоу Фана Цаосю направил свое войско к Шетину, а на следующий день